Сказал в завершении рассказа Логан и залился хохотом. Никто не разделил его веселье. Летиция слушала хмуро. Клещ и Проныра, кажется, перетрусили. Больше всего штурмана беспокоило, не наделают ли эти двое каких-нибудь глупостей. — Я же сказал, не смей ее снимать! Логан нахлобучил Проныре на голову старую черную треуголку с облезлым трусиным пером. Это шляпа, в которой здесь был Джереми Пратт.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 Можете сесть на песок и не тряситесь, вам ничего не угрожает. Эти слова мэтра Салья не успокоили. Если вас перебьют, одному мне с Яликом не справиться. Все преимущество успею помолиться перед смертью.